19 июля, Остров Кранту «Я не уверен, был это сон или нет. Может быть, я все-таки спал. Возможно, это один из случаев, который как заноза сидит в голове, и ты не можешь понять, было это сном или явью. Это становится чем-то вроде памяти о снах и смешивается с чем-то другим, что с тобой, возможно, случилось, или имеет для тебя большое значение, если вы понимаете, о чем я». Это как головоломка, в которой отдельные детали не очень подходят друг к другу. В лагере только-только занимался рассвет. Я проснулся. Я всегда просыпался раньше других. Мне вроде бы хотелось пить. Вокруг все очень мирно и тихо. Кузнечики перестали стрекотать, а птицы еще не проснулись, так как свет пока был очень тусклым. Я собирался пойти на пляж, но папа сказал нам, что мы должны оставаться в лагере, особенно ночью. Как раз в эту минуту одна из наших коз начала орать, как сумасшедшая. Это была беременная коза, которую папа привязал снаружи загона, чтобы к ней не приставали козлы. Появилось какое-то существо, похожее на змею, и очень мощное. Оно почти скользило брюхом по земле. Я почувствовал какой-то запах, от которого меня чуть не вырвало». Говорят, что запах – это одно из ощущений, лучше всего сохраняющихся в памяти. Но я не думаю, что до этого когда-нибудь чувствовал такую вонь. Существо меня не видело. Его сияющие глаза смотрели в основном на беременную козу. Я застыл на месте, хотя меня немного трясло. Я испугался, что существо повернется в мою сторону. Оно ползло вперед дюйм за дюймом и часто оглядывалось, чтобы удостовериться, что его никто не видит. За ним наблюдал я, но меня частично прикрывал угол хижины, и я вел себя тихо. Можно сказать, что это существо было очень хитрым и пронырливым только потому, как оно двигалось и поворачивало голову. Эта голова, я уже смог различить ее форму, так как полностью рассвело, была длинной и толстой, как большое бревно. Когда существо подползло поближе к козе, его челюсти раскрылись, и это выглядело так, будто бревно расщепили пополам. Во рту ряды зубов, похожих на щепки, которые сверкали даже в неярком утреннем свете. Эти зубы были такой же длины, как ножи для резьбы по дереву, а, может быть, даже длиннее. Потом я чуть не откусил себе язык от ужаса потому что голова уже дернулась к беременной козе и схватила ее челюстями. Мекание тут же прекратилось. Этот зверь из тропического леса в мгновение ока заглотил ее целиком чудовищным ртом. Раздался хруст костей, и у меня возникло ощущение, что существо в один присес сживало бедную козочку. Она выглядела воробушком в тигриной пасти. Вначале я еще видел ее ноги, торчащие из пасти монстра, как спички. Затем несколько быстрых движений, и они исчезли в пасти, пережеванные вместе с остальной козочкой. Думаю, у меня из горла вырвался звук, потому что голова чудовища повернулась в мою сторону. Казалось, что оно какое-то время смотрело на меня, и у меня возникло ощущение, что оно улыбается. Но, ну, возможно, это была только игра воображения. Ну, понимаете, из-за этих торчащих зубов и всего остального... По толстым губам чудовища текла кровь, и оно слезнуло ее огромным языком. Потом оно вдруг повернуло голову в противоположную от меня сторону и посмотрело на кос в загоне. Я почти что услышал, как оно думает, а не взять ли мне еще одну. Но шум из палатки заставил его насторожиться. В конце концов, когда холодный пот уже стекал по моей груди и спине, оно повернулось и посеменило на коротких ножках в сторону леса. Я все еще сидел на месте и дрожал, когда весь лагерь, старая деревня и все вокруг полыхнуло огнем. Раз! И все полыхнуло. Но как раз эта часть сна, как я думаю, была сном. Или это солнце взошло на рассветное небо, и все вокруг показалось пылающим. Понятия не имею, как все было. У меня остались только эти смешанные воспоминания. Вы должны помнить, что я до смерти перепугался. Думаю, это можно назвать шоком. Но я настаиваю, что монстр был настоящим, и что он съел козу именно таким образом. Может быть, я присочинил что-то позже из-за того, что я потом узнал и увидел. Я помню, как папа вышел из горящей палатки в трусах и майке, зевнул и потянулся, подняв вверх руки. Потом он увидел оборванный конец веревки, к которой была привязана коза. Озадаченное выражение появилось на его лице, но оно тут же исчезло, как только он увидел меня, сидящего напротив. «Макс?» — позвал он. «С тобой все в порядке?» Но в горле все еще стоял ком, и я не мог ответить. 21 июля, остров Кранту Думаю, во всей мировой истории еще никогда не было девчонки, которая извинилась бы перед мальчиком первой. Могу поклясться, что, начиная с матери Евы, ни одна из них никогда не говорила «это была моя вина», пока мальчик не попросит прощения. Но и я не собирался сдаваться. Да, я проводил некоторое время на пляже с надеждой, глядя в сторону яхты, но не более того. Я признаю, что мне не хватало визитов на яхту. Хасану тоже. И когда бы мы ни приходили на пляж и не смотрели на лагуну, Джорджия всегда была счастливой, и над чем-то смеялась. Могу поклясться, она делала это специально, чтобы заставить нас думать, что ее все это не волнует. Не думаю, что она переживала. «Меня это не волнует, а тебя?» — спросил я Хасана, когда мы гуляли по пляжу, а смех Джорджии разносился над водой. «Мне на все это наплевать». «Мне тоже», — ответил Хасан. «Ее глупый смех меня всегда раздражал». Меня тоже. Это скорее девчачье хихиканье, если ты хочешь знать мое мнение. Довольно противное. В любом случае, — сказал я, — пиная ни в чем не повинного рака отшельника в воду, — интересно бы узнать, что это за штука, о которой она говорила. Дюгонь. Я спросил Рамбуту. Он сказал, что это морской обитатель. Он сказал, что моряки в прошлом по ошибке принимали их за русалок. Тогда они не могут быть очень уж отвратительными. А то она сказала так, будто мы такие же отвратительные, как Дюгони». Рамбута сказал, что они очень отвратительные. Меня это несколько сбило с толку. «Ну а как же тогда те моряки, которые думали, что это русалки?» Я тоже сказал об этом Рамбуте, но он ответил, что в те времена моряки проводили в море по два года и все это время не видели женщин. Кажется, они успевали забыть, как вообще выглядит женщина. Я пнул еще одного рака. Я бы тоже хотел их забыть, пробормотал я. Они не стоят того, чтобы их вспоминали. 25 июля. Остров Кранту. В конце концов, папа и Грант начали разговаривать друг с другом. Понятия не имея, что случилось, но сегодня днем я видел, как папа возвращается с яхты. Он выглядел слегка подавленным, поэтому я решил, что они с Грантом подрались. Потом он сказал мне, что пригласил их всех на обед. Не думаю, что они подружились, но, по крайней мере, они разговаривают друг с другом. Полагаю, папа решил, что не стоит дальше продолжать все это деление на два лагеря. Я рад. Думаю, прежде всего, это было очень глупо. Мы ели вместе. Во время обеда атмосфера была несколько чопорной и натянутой. Папа и Грант обсудили носорога, но это был очень забавный разговор. Папа, Рамбута и, возможно, Хасан были единственными людьми, которые верили в существование носорога. По крайней мере, они утверждали, что верят. Все остальные старались не вмешиваться, чтобы не перейти к прямым обвинениям и не назвать кого-нибудь лжецом в открытую. Не знаю почему, но Грант выглядел вполне удовлетворенным папиными расплывчатыми объяснениями. «Только не я. Что-то происходило, и только папа и Рамбута знали, что именно. Я решил, что рано или поздно мне об этом скажут, а в тот момент меня больше всего интересовало, как же вернуть себе расположение Джорджии. Скажете, я эгоцентричен?» Потом Лоррейн упомянула о звуке, который мы все слышали, том самом, что напоминал гудок корабля в тумане. Она сказала, что ни один носорог не мог издать такой звук. Папа на это ничего не ответил. Он просто попросил кого-то передать ему сладкий картофель. Грант обменялся с женой многозначительными взглядами, и та больше об этом не говорила. Когда портеры ушли, я сам принялся за папу. «Пап, правда ведь нет никакого носорога?» Он избегал встречаться со мной глазами. «Я не могу сказать тебе сейчас. Ты должен доверять мне». «Я твой отец, Макс, и я заслуживаю доверия сына». Насчет последнего я вовсе не был так уверен. Он был моим отцом, но он был еще и профессором. Именно профессору в нем я не мог доверять. Но тут я совершил обычную ошибку и начал ему угрожать. «Может, мне лучше спросить Рама?» Он быстро повернулся ко мне. Выглядел он разозленным. Ты не должен говорить с Рамбутой о таких вещах. Но никаких «но», Макс. Ты и Хасан, вы оба должны подождать развития событий. Есть кое-что, о чем вы в конце концов... Да о чем я говорю? Ты ребенок. Дети должны делать, как им говорят. Не в наши дни, папа. Я уже не маленький ребенок, я кое-что соображаю. И мне уже не десять лет. Теперь настал его очередь перейти к запугиванию. Может быть, сейчас настало время отправить себя домой? Следовало это сделать давным-давно. На этом мы закончили разговор. Я не узнал ничего нового. Но и ему не удалось победить. 27 июля. Остров Кранту. Грант и папа вместе ходили в тропический лес. Интересно, с чего бы все это? Вчера смертельные враги, а сегодня лучшие друзья? Что-то мне в это не верится. Хас сказал, что мы не должны вмешиваться. Чего-чего? Как бы не так.